Глава 13. На следующее утро я долго смотрела в потолок с цветочным орнаментом, прежде чем сообразила, что нахожусь в доме гранатчи, у себя в спальне. Судя по бликам воды, танцующим на потолке, близился полдень. Вокруг царила мирная тишина, и на одну чудесную минуту можно было поверить, что вчерашние ужасы мне просто приснились. Но тут проснулась моя память, услужливо подсунув жуткую картину. Две сцепившиеся фигуры на причале, тусклый блеск ножа, тяжелое тело Донны Асунты в намокшем от крови платье. С кровати я слетела быстро, как вспугнутая куропатка. На террасе, в выщербленных плитах, подсушенных солнцем, кое-где еще остались темные потеки. Рядом с опустевшим логовом валялась цепь с разорванным железным кольцом. Остальные следы преступления были надежно скрыты в мутной зеленоватой воде. Мне пришлось глубоко вдохнуть несколько раз, чтобы унять головокружение. Значит, не приснилось. Нужно было поскорее узнать, что с Сунтой. Здесь ли еще доктор Фалетрус. Развернувшись, я пробежала через прохладный холл, взлетела по лестнице и замерла за дверью салона, услышав внутри голоса. «Это ужасно, в голове не укладывается!» Я узнала голос Рикарда, и мое лицо само расцвело в счастливой улыбке. Он все-таки приехал. Я уже готова была влететь в комнату, чтобы поприветствовать его, как полагается любящей сестре. Но второй голос заставил меня притормозить. Фалетру сказал мне перед отъездом, что у Донны Асунты есть шанс. Но пока что она в беспамятстве и очень слаба. «Алессандра? Он еще здесь?» Я прижалась ухом к портьере, висевшей за дверью. Зеленый плюш кое-где посерел от пыли, и у меня, как назло, зачесался нос. «Только бы не чихнуть!» «Проклятый убийца! Счастье, что он не успел добраться до Джулии!» От слов Рикардо у меня потеплело в груди, но интонации Алессандра заставили насторожиться. «Да, не успел, к счастью!» Она натравила на неё пауроза. «Это не я! Карита сама так решила!» Думаю, я с раскаянием. Меня снова пронзило чувство вины. Я обещала, что она будет свободна, а вышла. «Его опознали?» — спросил Рикардо. Его голос звучал как-то нервно. «Шутишь? Марена не оставили нам такой возможности. Тело по урозам мы вообще не нашли». «Наверняка это кто-то из людей Фальери. фольере». «Проклятие! Джулия ценный козырь для Дона Арсага. Вот они и постарались избавиться от нее». «Для Дона Арсага и для тебя тоже», — уронила Лиссандра. От холода в его голосе у меня по спине пробежали мурашки. «Я сильнее вжалась в портьеру». «Ты еще не был на острове Миракола?» «Когда бы я успел?» — огрызнулся Рикардо. Я торчал в Потаве с Энрико, потом примчался сюда, и меня ошарашили новостью о покушении. Краем глаза я вижу обоих. Рикардо стоит ко мне спиной в такой напряженной позе, будто перед ним не друг, а противник на поединке. Серые глаза Алессандра похожи на ледяные лезвия. Его губы скривились. «Примчался?» «Ты добрался сюда только под утро». «Хотя уехал из Фьюзе вчера днем. Я это знаю наверняка, так как во Фьюзе постоянно дежурят мои люди. Стерегут Монреола, если он надумает сбежать из Венеты этим путем. Рикардо так злится, что это даже по спине видно. На что ты, черт возьми, намекаешь? Это допрос? На то, что Донна Асунта определенно имела подозрения против твоей... сестры. И вчера ее чуть не убили. Хотя я рад, что Джулия не пострадала». Я чувствую, что мне не хватает воздуха. Это неправда, Александра ошибается. Вчерашний наемник хотел убить и меня тоже. Он хотел убить нас обеих. Голос Рикардо дрожит от злости. И ты подумал, что я? Да как ты смеешь? Ладно, я объясню. Вчера я сначала заехал на Дита, так как узнал, что прекрасная Фераньера наконец-то вернулась в порт. «Весь вечер мы с капитаном разбирали дела, когда вдруг явился Фабрицу весь в мыле и заявил, что Джулию чуть не убили. Он сказал мне, что ты занялся этим делом, так что я был уверен, что Джулия в безопасности. И поэтому не особенно торопился. Теперь ты доволен?» В комнате повисло насыщенное молчание, потом Алессандра насмешливо пожал плечами. «Конечно, ведь сестра для тебя — лишь ценный козырь, корабль, безусловно, важнее». «Да, если хочешь знать», — вспылил Рикардо, стукнув кулаком по столу. «Я десять лет из кожи вон лезу, пытаясь сохранить то, что нажил отец. Я ночами не спал, вникая во все тонкости торговых операций, научился торговаться с лоцманами и менялами, чуть не сдох от корабельной еды, когда болтался в море у берегов Скиллы. Остаток крови мне выпили портовые чиновники». И все, что я требую от моей никчемной сестрицы, чтобы она вышла замуж за одного из самых достойных женихов Винеты. Вроде я немного вопрошу, а? И мне плевать, что там случилось на острове. Если святые сестры, живущие под волнами, смогли вложить ей в голову хоть каплю здравого смысла, я буду благодарен им по гроб жизни». Александра что-то тихо ответил, но я этого уже не расслышала. В ушах шумело, дыхание перехватывало от обиды, Отступив на цыпочках подальше от портьеры, я опрометью метнулась к себе. Захлопнула дверь и сползла по стене, закрыв лицо руками. Ценный козырь. Никчемная девчонка. Лицо горело так, словно меня отхлестали по щекам. Она что то надеялась?» — строго спросила я себя. «Что он влюбится в тебя? Ты же явилась к нему под личиной сестры! В глубине души у меня зрела мечта, что когда-нибудь Рикардо узнает» на какой риск я пошла ради Джулии и него самого и оценит меня по достоинству. Но я понимала, что это все пустые мечтания. Даже если бы наши жизни сложились иначе, даже если бы меня представили ему на балу как одно из венетийских патрицианок, это не пробудило бы в нем никаких чувств. Он меня попросту не замечал. Так же, как год назад, когда Джулия издали показала мне своего брата среди веселой суматохи праздничного шествия. В тот момент мир для меня словно перевернулся. Солнечные лучи стали ярче, воздух наполнился сладостью, и нарядная площадь вокруг нас заблестела, как драгоценная брошка на голубом платье неба. С того дня мои мечты, которыми я предавалась в уединении крипты, приняли несколько иной оттенок. Любовь ⁇ слишком сильное чувство для одного человека. Она греет, если разделить ее на двоих, но когда ее огонь горит лишь в одном сердце, Она вскоре устанет и обратится в пепел. Снаружи послышались голоса служанок. Дом просыпался. Кто-то звенел посудой на кухне, во дворе заскрипел ворот колодца. Отлепившись от стены, я старательно умылась, чтобы скрыть покрасневшие глаза. «Что поделаешь, если Рикардо ко мне равнодушен? Это ничего не меняет в моих планах». Придав лицу подобающее выражение, Я вышла из безопасного уединения своей комнаты, чтобы дальше добросовестно играть свою роль. Милина, Мелина!» долетел из салона веселый голос Рикарда. «Куда она подевалась, бесстыдница? Где таринский сыр? Где ветчина? Мы здесь, понимаешь, умираем от голода?» Я подумала, что решительно не понимаю мужчин. Только что они готовы были поубивать друг друга. А теперь смеются и спорят, что лучше подать на завтрак. Колбаски под соусом или острый сыр с ветчиной? Хотя, что я вообще понимаю в дружбе? Стоя на верхней площадке лестницы и касаясь ладонью гладких перил, я вдруг ощутила острое одиночество. Венета не стала мне родным городом. Я была здесь чужой, отгородившись от всех стеной из вранья, которую сама же воздвигла. На какой-то миг мне отчаянно захотелось вернуться назад. На остров терра и мираколи где меня окружали друзья. Жизнь была безоблачной и невинной а ложь маленькой и безобидной. С этой маленькой лжи все и началось. Мы с Джулией сидим вдвоем, и Крипта обнимает нас тихими темными крыльями. Солнечные блики ластятся к стенам и потолку, колеблясь в хаотическом танце. «Может, сходишь в скриптории вместо меня?» просит она умоляюще. «Друг от друга у нас давно нет секретов. Я вижу ее мысли как на ладони». И она моя тоже. В крипте Джулии тесно и душно. Ее влечет в сад к беззаботному пению птиц, где одуряюще пахнет нагретой травой, а в дальнем, самом запущенном углу дремлет старый каштан. Его густая крона удачно скрывает тот факт, что каменная стена в этом месте наполовину разрушилась, превратившись в удобную лестницу для незваных гостей. По крайней мере для тех, кто не боится порвать свою куртку, а колючую ежевику. Последние дни наш каштан навидался такого, что его листья начинают краснеть от неловкости. «Он обещал тебе прийти сегодня?» — прямо спрашиваю я. Подруга не отвечает. Сбросив белое одеяние, она бестрепетно входит в темную воду, с скороговоркой бормочет положенные молитвы, проводит ладонями по воде и стрелой вылетает обратно. Брр, Холодная!» Она шумно отряхивается, как щенок, так что брызги долетают даже до меня отжимает тяжелые потемневшие волосы. Вода в крипте еще долго ходит рябью, нервно поблескивает, оскорбленная таким пренебрежением. Я укоризненно качаю головой. «Ты хоть понимаешь, что в такой молитве нет ни грана святости?» — говорю я с нарочитой строгостью. Судя по шороху, Джулия уже успела облачиться в мою серую хламиду. Пройдя сзади, она обнимает меня крепкими мокрыми руками, распустившиеся концы волос щекочут мне шею. Тогда помолись за меня тоже, милая Умильта. Ну, пожалуйста. Не волнуйся, никто не заметит. Сестра Агата подслеповата, да и вообще всем безразлично. Тем более, что ты гораздо сильнее меня в искусстве Кьямата. Настанет день, когда ты нас всех еще поразишь. Я лениво думаю, что могла бы поразить сестер прямо сейчас, если бы не Пульчина. Я могла бы прийти к сестре Агате. Я скромная серая послушница и продемонстрировать ей стаю чаек, послушную моему, нет, нашему с Пульчину призыву. О, святые сестры были бы просто счастливы. Они обрядили бы меня в белые одежды и раскрыли передо мной заветные сундуки с книгами, крупицы драгоценных знаний, собранных монастырем за долгие годы. Да, Пульчина заперли бы в клетку и берегли, как зеницу ока, потому что такие тесные союзы, как наш, — исключительная редкость». Наши монахи не житья бы мне не дали, изучая нас обоих вдоль и поперек. Пульчина терпеть не мог клетки. Я не могла с ним так поступить. И мне было жаль подругу, которую насильно заставляли учиться, хотя искусство кьямата было ей вовсе не интересно. Вдруг подумалось, что, может быть, ее страсть к собиранию каштанов это некая форма протеста против ее собственной клетки. Мне всегда было сложно сделать выбор. Любое решение даётся мне ценой мучительных колебаний. Джулия знает об этой моей особенности, поэтому, как обычно, решает все за меня. Наскоро попрощавшись, она хватает мои сандалии, нехитрые садовые инструменты, старенькую мотыгу с короткой ручкой, да рыхлилку, похожую на скрюченную птичью лапу, и убегает. Какое-то время я слышу шлепки босых ног по каменным ступеням, но потом и они затихают. Гаснет эхо. Я остаюсь одна, не считая череды отражений в полированных колоннах и зеркально-темной воде. Белая одежда небрежно брошенные на камни, похожи на чайчьи крылья. С замирающим сердцем я трогаю их ладонью, чувствую, как сердце колотится от предвкушения. Мою подругу ждет старый каштан в углу сада, и, возможно, чьи-то жаркие объятия под его пышной, все прощающей кроной. А меня... Урок я и волшебство, которое иначе мне недоступно. Удар колокола вынуждает меня поспешить. Я быстро набрасываю платье, привычно нащупывая серебряные застежки. Пульчина откуда-то издалека машет мне крылом, желая удачи. Наша дружба стала только крепче, благодаря этой общей тайне, разделенной на троих. Тайне, подарившей всем нам глоток свободы.